Глава 17 И мы пошли дальше по тропе, ведущей на север. Пустыня и бедленты остались позади, и вот уже несколько дней мы шли по медленному повышающемуся плато. Впереди по-прежнему были видны уходящие еще выше в небо горы величественные гордые и загадочные гряды, которые расстояние все еще окрашивала в синий цвет. Здесь была вода. Холодные ручьи, мелодично журча, бежали по галичному руслу. Мы спрятали наши канистры для воды в одном из каменистых сооружений ульев, которые, как и раньше, изредка попадались нам по дороге. С тех пор, как мы ушли от бедлентов, Мы шли налегке, все вещи, которые раньше мы несли на себе, теперь были привязаны ремнями к крепкой спине Роско. Я же теперь шагался щитом, который висел у меня за спиной, и мечом, прикрепленным к поясу. И чувствовал себя при этом довольно по-дурацки. Это было совсем не подходящее оружие для взрослого человека. Но все же этот меч и щит вызывали во мне чувство наверное, сродни тому, который испытывали наши далекие предки, гордившиеся своим военным снаряжением. Казалось, что теперь мы идем не так бесцельно. Хотя временами я и сомневался, что Роско что-нибудь соображал, когда показал нам пальцем на север. И каждый раз, когда мы его спрашивали, продолжал показывать туда. Его уверенность давала нам возможность считать, что мы, наконец, не идем больше вслепую, и что тропа ведет нас куда надо. Растительность стала богаче. Появилась трава, цветущие растения и разнообразные кустарники – А иногда и рощи из величественных деревьев, росших по берегам ручьев. Ну и, конечно, деревья-небоскребы, уходящие высоко вверх. Воздух стал холодным, если раньше ветра не было, то теперь он дул резкими холодными порывами. Появилось огромное количество грызунов, которые, завидя нас, садились и посвистывали. А иногда встречались и небольшие стайки травоядных. Сара подстрелила одно такое животное, и мы его разделали, а потом тянули палочки, чтобы определить, кому же из нас быть морской свинкой. Длинная палочка досталась мне. Я съел несколько кусков зажаренного мяса и сел ждать. Ничего не случилось, и все начали есть. Так мы нашли себе источник пищи и могли теперь припрятать тот небольшой запас, который взяли с собой. В этом предгорье было нечто завораживающее и таинственное, и временами мне казалось, что я иду словно во сне. Дело было не в самом предгорье, скорее на меня так оглушительно действовала планета в целом, со всеми ее загадками. Кто здесь был раньше, почему они ушли отсюда, и в чем смысл этого сада, который сначала посадили, а потом покинули, да и самого белого города. Примостившись поближе к костру, который защищал нас от холода ночи, я наблюдал за ухарем и удивлялся возникшему между нами братскому чувству, Сначала он очистил мою кровь от яда, а потом сам попросил у меня немного жизни. Но когда Тук вырвал его у меня из рук, он согласился принять жизнь от Тука. Но мне все равно казалось, что он считал ее заменой моей жизни, потому что между Туком и Ухарем никакого братского чувства быть не могло. Сейчас Тук еще в большей степени, чем раньше, жил сам по себе и даже уже не притворялся, что он один из нас. Он практически перестал разговаривать, Разве что время от времени бормотал что-то своей кукле. А после ужина сидел один вдалеке от костра, по-видимому, совсем не чувствуя холода. Лицо у него осунулось, а тело, казалось, совсем сохлось под широкими складками рясы. Он стал какой-то серой тенью, так что мы перестали замечать его присутствие. Были такие моменты, когда я, например, оглядывался вокруг и удивлялся, если вдруг видел его и не сразу понимал, кто это передо мной. И эти странные провалы в памяти тоже были результатом влияния этой синей земли, по которой мы шли вперед. Прошлое и настоящее, мысли и надежды на будущее сливались в необычайно логическое восприятие времени, которое само превращалось в вечность, некое бытие без начала и конца, которое словно зависло во времени, но тем не менее вызывало непрерывное и сильное ощущение чуда. Так мы шли по этому огромному плато, Пейнт, ныряя вниз вверх, шёл, не издавая ни звука. Лишь изредка его качалки звякали о торчащие из тропы камни. Ухарь, всё ещё выполняя свои теперь уже практически ненужные функции разведчика, рыскал где-то впереди и на расстоянии казался какой-то точкой. Тук, по шею закутанный в рясу, плёлся по тропе тусклым серым призраком, а Роско шагал тяжёлым бодрым шагом, бормоча про себя бесконечные цепочки рифмованных слов, всегда бессмысленные» и был похож на слабоумного болтуна, весело шагающего по незнакомой пустыне. И я, шевствую со щитом за спиной и мечом, бьющим мне по ребру, выглядел, наверное, не менее странно, чем другие. Сара, пожалуй, больше остальных походила на себя, но и она тоже изменилась. Чувствовалось, что в ней опять разгорается страсть к приключениям, который было приутихло от напряжения и монотонности нашего похода через пустыню. Я опять видел в ней ту женщину, которая встретила меня в холле аристократического дома, окружённого со всех сторон широкой лужайкой, и которая, взяв меня под руку, привела в ту комнату, где всё и началось. Горы теперь казались более высокими и потеряли часть своей синевы. И нам стало видно, что это настоящие дикие горы, от которых захватывает дух и становится страшно. Высоченные отвесной скалы... Глубокие каньоны и дремучий лес, покрывающий их чуть ли не до самых вершин. «У меня такое чувство», — сказала Сара, когда вечером мы сидели вокруг костра, «что мы уже где-то рядом, что мы уже почти пришли». Я согласно кивнул, потому что и у меня было чувство, что мы уже почти пришли, хотя я и не мог понять куда. «Где-то в этих горах мы должны найти то, что искали. Я не думал, что мы найдем там лоуренса Арлена Найта». Потому что тот, наверное, давно уже умер. Но неким странным образом, каким объяснить не могу. Я был убежден, что мы все-таки найдем нечто. Что где-нибудь эта тропа докончится. И там мы и найдем это нечто, на поиски которого мы отправились. Хоть убей, я не мог объяснить, что же мы ищем. Я этого просто не знал. Однако это незнание никак не уменьшало возбуждение и предвосхищение того, что нас ожидало впереди. Конечно, логики в этом не было никакой, но именно таким было моё состояние, навеянное загадочной синевой, через которую мы прокладывали свой путь. Скорее всего, эта тропа не кончится никогда. Дойдя до гор, она поведёт, извиваясь всё дальше вверх, по этой вздыбленной к небу части планеты. Но здесь не было места логики. Я всё равно верил, что где-то впереди тропа кончится, и там, где она кончится, мы найдём нечто удивительное. Сверху над нами сияла галактика. Яркое синее белое свечение центрального ядра галактики и туманная дымка ее ветвей, спирально расходящихся от ядра. «Вы знаете, Майк?» – сказала Сара. «Мне интересно, попадем ли мы когда-нибудь обратно на Землю? А если попадем, то что мы сможем там рассказать? Ну как объяснить словами, что это за место?» «Огромный белый город», – сказал я. «А потом пустыня» потом предгорье, а за этим предгорьем горы. Но это ничего не говорит, ничего общего с тем, что здесь есть. Это чудо, это мистика. Для чуда и славы, как и для страха и счастья, слов вообще нет. Думаю, вы правы. А как вы думаете, мы попадем обратно на землю? Я отрицательно помотал головой. У меня была одна идея, но она могла казаться очень дренной и не было смысла делиться ею. Не было смысла давать даже малейший повод для надежды, потому что вероятность того, что эта надежда сбудется, была так ничтожно мала. «А знаете, мне, в общем-то, все равно. Ведь это не имеет большого значения. Здесь есть что-то такое, что я никогда не встречала в других местах. Правда, не могу сказать, что именно. Я много думал об этом, но так ничего и не решила». «Через день-другой мы, может, поймем, что же это такое». Я был очарован, как и она, хотя, может, и не так сильно. Она, наверное, была чувствительнее меня, видела то, что от меня ускользало, или же как-то иначе относилась к некоторым отдельным вещам, которые мы видели оба. Я понимал, что один человек даже надеяться не может на то, что сможет понять или хотя бы догадаться, как работает мозг другого человека, какие впечатления могут в нем сложиться, как он может их проинтерпретировать и какое влияние оказывает эта интерпретация на интеллект и чувства хозяина мозга. «Может быть, завтра?» – сказала она. «Может и завтра», – подумал я. «Почему бы и нет?» Сквозь пламя костра я взглянул на нее и увидел, что она сейчас похожа на ребенка, который говорит, вовсе не будучи в этом уверен, что завтра, может, наступить Рождество. Но на завтра тропа не кончилась – «Рождество не состоялось. Завтра оказалось тем днём, когда исчез стук. Мы заметили, что его нет с нами где-то уже далеко за полдень, и как ни пытались, так и не смогли вспомнить, видели ли мы его во время полуденного привала. Мы вспомнили, что утром он отправился в дорогу вместе со всеми, а больше ничего определённого сказать не могли. Мы остановились и пошли в обратном направлении». Мы искали его, кричали, но ответа не было. Наконец, с наступлением темноты мы разбили лагерь. Было, конечно, смешно, что никто из нас не мог вспомнить, когда видел его в последний раз. И думая о его исчезновении, я так и не мог решить, действительно ли он ушел от нас. Сознательно или случайно. Или же просто растворился. когда до этого растворился Джордж. Когда мы были вынуждены отсиживаться в том сооружении из красного камня. На окраине города прячась от обстрела, которое вело дерево. «Мы его не хватились раньше, потому что все больше и больше он начинал походить на серую тень», говорил я себе. С каждым днем он становился все более далеким и недоступным. Он все время как-то стирался и в конце концов начал двигаться среди нас, как призрак. Это постепенное превращение человека в серую тень и наполовину осознаваемая чарующая сила этой синей страны, по которой пролегал наш путь страны, в которой время в значительной степени теряло смысл и значение, и человек жил словно во сне. Вот эти два фактора, взятые вместе, объяснял я сам себе, и привели к возможности его исчезновения. Бессмысленно продолжать его поиски, сказала Сара. Если бы он был тут, мы бы его нашли. Если бы он присутствовал, он бы нам откликнулся. Так вы считаете, что он не присутствует? Спросил я, удивляясь тому, как странно она выразила ту мысль, что его нет поблизости. Она согласно кивнула головой. Он нашел, что искал. Так же, как и Джордж нашел то, что искал. А это его кукла. Символ. Точка сосредоточения. Как хрустальный шарик, в котором человек может потеряться. Мадонна какой-то очень древней и весьма действенной религии. Талисман. «Мадонна, вы как-то уже говорили это?» «Тук был чувствительным, до кончиков ногтей. Он был настроен на нечто, находящееся за пределами нашего пространства и времени. Довольно неприятный человек. Да, я теперь признаю это. Человек неприятный и в чем-то очень отличный от нас. Человек не совсем из нашего мира. Вы как-то сказали мне, что он не дойдет, что где-то на середине дороги он сломается». «Да, знаю. Я думала, что он слабый. Но я ошибалась. Он сильный». Я стоял и думал, куда же он мог подеваться. А может, никуда. Просто стал до такой степени серым, что сделался невидимым. Может, он все еще рядом с нами и невидимый и неслышимый продолжает ковылять по обочине сумеречного мира, в который мы заглянуть не можем. Может, он и сейчас там. Зовет нас, дергает за рукава, а мы просто не можем его видеть и чувствовать». Но этого не может быть, сказал я себе. Тук не из тех, кто будет звать или дергать за рукав. Ему все до лампочки. Плевать он хотел на нас. Плевать он хотел на все. Станет он голову ломать, знаем мы про него или нет. Ему бы только прижать свою куклу к груди, да погрузиться в сокровенные мысли, что роились у него в голове. Возможно, его исчезновение было не столько исчезновением серой тени, сколько результатом его полного и абсолютного неприятия нас самих. «Вас теперь только два», – сказал Ухарь, – «но с вами путешествуют преданные союзники. Трое других из нас крепко поддержат вас». Я как-то совсем забыл про Ухаря и других членов нашей экспедиции, и в какой-то момент мне действительно показалось, что нас осталось только двое. Два человека из четырех, которые прилетели сюда, чтобы на этой далекой планете начать поиски неизвестно чего, что так и осталось неизвестным». «Ухарь», — сказал я, ты ведь почувствовал, когда Джордж уходил от нас. А сейчас?» «Я не слышал, как он уходил. Он уходил давно, уже несколько дней. Он растворялся так легко, чувства ухода не было. Он становился меньше, меньше...» «Ну, конечно, все произошло именно так. Его действительно становилось все меньше и меньше...» Интересно, было такое время, когда он был с нами полностью? Сара стояла рядом, голова ее была высоко поднята, словно она бросала вызов чему-то там в сгущающейся темноте. Может вещи, может ситуации, а может и тому стечению обстоятельств, которое привело к исчезновению Тука. Хотя трудно было поверить в то, что здесь сыграла свою роль какая-то конкретная вещь или же определенный набор обстоятельств. Ответ скорее заключался в самом Туке и в том, как у него устроена голова. В свете костра я заметил, что у нее по щекам текут слезы. Она молча плакала, высоко вскинув голову, словно бросала вызов тому, что могло скрываться во тьме ночи. Я нерешительно протянул руку и положил ей на плечо. Почувствовав прикосновение, она обернулась. Я обнял ее и сам удивился, как это произошло. Я вовсе и не собирался этого делать, и она уткнулась головой мне в плечо. Рыдания сотрясали ее тело, а я стоял, крепко прижимая ее к себе. Недалеко от костра стоял Роско, массивный, неподвижный, и в тишине, нарушаемой Сариными всхлипываниями, я слышал, как он шепотом бормотал. Кроха, муха, оплеуха, заваруха.